Глава третья. Они вышли из замка и двинулись в сторону коттеджей. Дэймон молчал, пока ворота не остались за плечами. «Итак, какова же твоя правда, Белль Гвиденби?» Она посмотрела на его непроницаемые профили и остановилась, вынудив сделать то же самое. «Орден не ставит палки в колеса комиссариату. Он пытается спасти тех, на кого вам плевать». Ребята борются с вампирами, перехватывают их сообщения и опережают планируемые нападения. Ты же в курсе, что это не просто вышедшие из-под контроля монстры. У них есть цель. Или у того, кто ими управляет. маро прищурился, чуть склонив голову набок «И почему же у нас с тобой разные видения и ситуации?» «Я сам участвовал в операции, которая сорвала шайка этих борцов с нечистью. Они воруют наши изобретения и применяют их против нас. «Чего только стоит цветовая бомба». «Серьёзно?» — перебила Белла, не веря своим ушам. «Ты имеешь в виду ультрафиолетовую бомбу?» Он помрачнел. «Об этом-то узнала из писем твоего друга Штерна?» «Да я сама её придумала. Это моя идея». «Твоя?» Пришла очередь удивляться Дэймону. «Именно. Я перелопатила весь бестиарий, пока не предположила, что ультрафиолет может быть слабым местом этих мутантов». как и обычных кровососов. Парни на моих глазах проводили опыты над созданием этого оружия. Они несколько месяцев испытывали промежуточные образцы. Моро возобновил движение быстрым шагом, следуя к коттеджам. Белль поторопилась следом. «Ты мне не веришь? Кому-то в вашем управлении выгодно нашествие вампиров в Тирхаде. И поэтому вам засыпают ложные истинные глаза, отвлекая на Орден. Тогда как нужно смотреть совсем в другую сторону?» когда получился готовый образец. «Что?» Она сбилась с шага, не сразу понимая, о чём он. Дэймон замедлился, пока девушка снова не поравнялась с ним. Итоговый вариант бомбы, когда он был готов. «Точно не скажу, Майк писал об этом в прошлом своём письме, недели три назад». «Да, примерно в это время у нас появились эти разработки». Какое-то время они шли в тишине. Их опередила компания адептов, затем несколько парочек, среди которых Бэль увидела огненную шевелюру Нота. Вцепившаяся в его локоть, Фло обернулась и помахала ладонью, на что получила натянутую полуулыбку в ответ. «Что-то нехорошее творится в твоей организации, Дэймон. Тебе так не кажется?» Они уже достигли её коттеджа, но маро продолжал идти, глубоко задумавшись о чём-то. Не зная, почему, Белла шла рядом, кутаясь в зимнее пальто и втягивая голову в плечи при малейшем порыве ветра. Тот стремился растрепать собранные в слабую косу золотистые волосы, которые, как не пыталась бы ль запихнуть под шапку, всё равно выползали из-под неё. Снег лежал по обочинам дороги высокими сугробами, и присыпанные домики оказались вдвое меньше, чем есть на самом деле. Впереди темнел лес. Несмотря на снежную шубу, он всё равно был мрачным и неприветливым. Моро остановился, когда до первого дерева оставалось лишь несколько шагов. Втянул студённый воздух носом и выпустил его через рот. Казалось, ему было слишком жарко в зимней манте и тёмно-синем шарфе. На светлые волосы очередным порывом ветра принесло стойку снежинок. Они опустились на отдельные пряди серебряным инеем, и теперь мерцали при свете тусклого солнца. Дэймон опустил голову, посмотрел на рядом стоящую Беллу, словно давно забыл, что она здесь. «Да, ты права», — тихо проговорил он, переводя взгляд в темноту чернеющих впереди стволов. «Творится неладное, и самое опасное, знаешь что?» Она молча смотрела на него, ожидая продолжения. «Комиссариат полностью подконтролен Верховным. Ни одного закона, ни одной идеи не пройдет мимо. Все выходит из-под их пера, либо утверждается их подписью». «Значит, организатор происходящего среди них?» маро промолчал, его лицо вдруг стало напряжённым. Черты обострились, губы сомкнулись в жёсткую линию. Взгляд ледяных глаз устремился куда-то мимо толстоствольных дубов. «Иди домой, Белла». Не повышая тонну, проговорил он, двинувшись вперёд. «Что ты там заметил?» Она попыталась вглядеться в лесной полумрак, ступая следом. «Сказал же, возвращайся. Хочешь, чтобы я пошла одна?» Он прошипел что-то нечленораздельное, отвёл правую руку в сторону и подвинул Бель себе за спину. Она вызвала фамильяра. Серебристая сова взмахнула крыльями, устремляясь вперёд. Меж стволов промелькнула чья-то тень, затем ещё одна, чуть ближе. Сердце участило ритм. Белла затаило дыхание, пытаясь услышать нечто большее, чем хруст снега под своими шагами. Дэймон выпустил мощную волну заклинания, рванувшего вслед за призрачной птицей. Лес наполнился красным светом, похожим на кровавое зарево. Никакого движения. Ни шороха, ни иного звука. Спустя минуту вернулась и сова. Покружила над их головами и растворилась в порыве морозного ветра. Что-то не так с этим лесом. А он не включён в территорию Академии? Белла вцепилась в ткань его мантии со спины. Разве его не ограждают щиты? Не весь. Он тянется далеко на север. «Исчезай где-то в горах». Страйбер возвёл защиту по своей границе. «Её могли нарушить?» маро обернулся, беря её за руку, и потянул в сторону коттеджей. «Нужно разобраться с этим. Возможно, убийца пробирается в Академию именно через лес. В этом случае нет гарантии, что тем же путём не пройдёт кто-то ещё. Но ведь щиты...» «Брось, Белла. На любую магию найдутся чары посильнее». Девушка вздрогнула, припомнив, как совсем недавно сама произнесла эти слова, только мысленные при других обстоятельствах. Значит, драконья Академия является самым безопасным местом в Тирхаде лишь условно? Они остановились напротив дома. Дэймон задержал взгляд чуть потеплевшего голубых глаз на её лице. Поднял руку и смахнул хлопья снега с выбившихся из-под шапки локонов. Всегда будь начеку. Лучше переоценить врага, чем оказаться в его ловушке. Он отвернулся уходить, но замер, глянув на неё через плечо. «Кстати, если разработки бомбы оказались у нас буквально на следующий день, как появился рабочий экземпляр, значит, кто-то в Ордене работает на два лагеря». Белла прикусила губу, задумавшись. Она не сводила глаз с его удаляющейся спины, пытаясь зацепиться за ускользавшую от неё мысль. Уже не в первый раз, находясь рядом с Дэймоном Мару, девушка ловила себя на том, что упускает нечто очень значимое. Откуда-то слева раздался звонкий смех, и Белль моргнула. У коттеджа напротив снова разгоралось снежное побоище. Ветер принёс в лицо ворох колючих снежинок, вынуждая повыше поднять шарф. Стукнули оконные ставни и сверху прокричали. «Эй, поднимайся! У нас тут правда или действие в самом разгаре!» Запрокинув голову, Белла увидела перевалившуюся через подоконник Флориану. Внутри комнаты мелькнул огонь рыжих волос, и девушка исчезла из поля видимости. Видимо, её затянули внутрь. «Нот?» — удивлённо шепнула она, направляясь к порогу. Оказалось, Флу выпроводила куда-то соседку, дабы уединиться со своим парнем, но не вышло так, как вместе с ним явился и Нот, охваченный идеей помирить наконец друга с Беллой, решил не останавливаться на одном с ней разговоре. Открыв дверь, она поняла, что сама пришла мириться, хотя обещала себе этого не делать. Давать заднюю уже было поздно. Едва завидев её, Антарцель устремлённо двинулся навстречу, словно только и ждал, когда Белль появится на пороге. «Прости, пожалуйста». Взяв её ладони в свои, начал он. «Понятия не имеешь, что на меня нашло». «А я знаю», — несколько резко ответила Белла. «Тупой эгоизм, вот что». В тот момент думала лишь о том, как я подло с тобой поступила, и рассказав всё сразу. «Обо мне же ты даже не задумался». «Да-да, я полный кретин. Но всё осмыслил и понял, что не прав Мне просто нужно было время, понимаешь?» Она высвободила руки, сцепив пальцы в замок у живота. Опустила глаза, пытаясь понять, почему не чувствует облегчения, ведь их размолвке вроде бы пришёл конец. Антар обдумал своё поведение. Он извинился, разве не этого хотела? Шагнув ближе, парень нежно провёл костяшками пальцев по её щеке. Приподнял голову за подбородок, объединяя их взгляды. Бэль заглянула в чёрные омуты, вспоминая, почему они так притягивали её душу. Она его любила, в этом весь секрет. Вздохнув, прикрыла веки, сдаваясь. И следом почувствовала прикосновение тёплых губ к своим. Подавшись навстречу, позволила объятиям стать крепче, а поцелую глубже. «Вот и славненько!» — весело выкрикнул совсем рядом нот. «Снимай с неё тулуп, глинтвей настывает. Карты пылью покрываются». Бэлла отстранилась, выскальзывая из рук Антара. «Это не тулуп», — буркнула в сторону нота, беря за пуговицы пальто. «Ладно, ладно, не заводись». Он добродушно усмехнулся и сосредоточился на раздаче карт. «Проигравший выбирает, правда, он будет расплачиваться или действием». «Из лица в этот раз не выйдет, слышала Гвиденби». Она закатила глаза. Обычно слишком много в их компании было флорианы, но сегодня пальму первенства решил взять её возлюбленный. Если говорят «два сапога пара», это про них. «Не так быстро, Блайт. Знаете, где я сейчас была?» Фло внимательно на неё посмотрела, но ничего не сказала. Ни для кого не секрет, что у Антара особый пунктик касательно времяпрепровождения Беллы с Даймоном Моро. А именно с ним они с Нотом видели её по дороге из замка. Белль сразу расшифровала контекст этого взгляда. Подавив раздражение, бросила снятое пальто на кресло. «И где же?» — хором спросили все трое. В кабинете ректора. На встрече с двумя дознавателями. Нот присвистнул в миг становясь серьезным. Антар нахмурился, а Флориана продолжала задумчиво смотреть, словно мыслями пребывала совсем не здесь. Они перехватили письмо из ордена. К счастью, в этот раз обошлось, мне помогли скрыть написанное. Она села на ковер, поджав ноги под себя, и прислонилась к бортику кровати. «Но нам нужно как-то передать ребятам, чтобы они больше не слали сюда письма». Комиссариат объявил их экстремистской организацией. Страйбер поставил маяки на границах Академии, реагирующие на энергетику нежелательных лиц. Так они называют всех, кто состоит в Ордене. И если обнаружится, что кто-то из нас связан с ними. Договаривать не пришлось. Все мы без того оказались понятны последствия. Антар помрачнел. Он, конечно же, понял, откуда у неё столь развернутая информация. Тем не менее, не стал заводить шарманку на тему Маро. «Я свяжусь с братом», — спустя минуту молчания проговорил Нот. «Постарайся как-нибудь зашифровать. Думаешь, они шерстят все письма?» Белль пожала плечами. «Лучше переоценить врага, чем попасться в его ловушку». «Отлично сказано», — опустился рядом с ней Антар. Она коротко улыбнулась краем сознания, припоминая автора этих слов. Декабрь пролетел одним длинным, заметенным югами днём. Зима сошла с ума, высыпая запасы снега, предназначенные на несколько лет вперёд. Каждый день стояли морозы, но не настолько сильные, чтобы на улице было неприятно находиться. По ночам свистели метели, а вот к утру всё словно замирало. Белла каждый день выходила из коттеджа, словно в выдуманную писателем сказку. Вокруг простирались владения снежной королевы, а никак не драконья академия. Шла неделя семестровых экзаменов. Белль справлялась лучше, чем рассчитывала. Приближались рождественские праздники. Парни нашли способ связаться с Орденом, там закупили переговорные зеркала, и теперь надобность в письмах отпала. У Бэль уже был такой артефакт, ей его подарил Антар. Майк появлялся в отражении раз в неделю, а с Люси они болтали гораздо чаще. Рыжая потихоньку приходила в себя после гибели брата. С приходом морозов вампиры резко замедлили активность. работа у комиссариата, да и у Ордена, стала в разы меньше. Белла не понимала причины такого перерыва. Ведь сумеречным тварям никогда не были помехой погодные изменения. Она считала, что вампирь и орда к чему-то готовятся. И рассказывала о своих подозрениях как Майклу, так и Дэймону. Морро на протяжении прошедшего месяца вел свое расследование внутри комиссариата. И каждая их последующая встреча оказывалась короче предыдущей. Он и без того особой общительностью не блистал, а теперь вовсе погрузился в работу с головой. И тем не менее Белль не переставала замечать на себе его взгляды, обретшие какое-то новое значение. Ей становилось тепло в его присутствии. Они могли, как обычно, занять пустую аудиторию в его кураторскую субботу и просто посидеть в молчании, глядя друг на друга. Объяснять сложные темы или помогать с заклинаниями надобность уже давно отпала. Травма после нападения Драйка осела неприятной тяжестью, где-то глубоко в сознании, и напоминала о себе нечасто. поэтому они без колебаний могли прекратить эти уроки. Но он всё равно приходил, забирал её и вёл в пустующий класс, где они говорили о чём-нибудь важном или совершенно пустом. Однажды он не пришёл, и были решила, что Дэймон наконец понял всю бесполезность траты своего драгоценного времени. Было три или четыре часа дня, а по ощущениям уже глубокий вечер. На белом фоне зимы всё теряло цвета, превращаясь в одинаково скучные чёрные тени. Несколько задержавшихся в замке адептов возвращались в коттеджи. Перекидываясь редкими фразами и спеша поскорее очутиться в тепле, они ничуть не тревожили устоявшееся ледяное затишье. Белла спешила домой, оказавшись самой последней. Она как раз переходила мост, когда буквально в трёх шагах впереди в вихре снега появилась высокая фигура. Сначала девушка испугалась, моментально призывая фамильяра, но потом разглядела знакомые черты. маро приблизился на ходу, осмотрев её цепким взглядом. «Пойдём, я должен кое-что показать тебе». Белла растерялась и часто заморгала. «И тебе привет». Повернулась в сторону замка, думая, что они отправятся в какой-нибудь класс. Но мужчина остановил её, взяв за локоть. «Нет, мы переместимся порталом». «А разрешение?» Она ничего не понимала и от оттого чувствовала себя максимально неловко. Кризрачная сова сделала круг над их головами и протяжно закричала. Этот звук разнёс по телу Беллы дрожь, зародив необъяснимую тревогу. «Страйбер знает», — коротко ответил Дэймон. Он мягко потянул её вперёд, дабы перейти наконец мост. Белль запрокинула голову, всматриваясь в его лицо, бледная, с едва заметными тенями под глазами. Они показались ей слишком тёмными, тогда как холодный голубой оттенок радужки маро обычно даже в полумраке не терял своего цвета. «Подожди». Она попыталась высвободить локоть и остановилась. От резкого движения из кармана выпала перчатка, но Белли было не до неё. «Что такое?» Нахмурился Дэймон, опуская руки. «Сначала скажи, куда ты меня тащишь». В этот момент далеко впереди возникло ещё несколько снежных вихрей. принёсших высокие фигуры в чёрном. Кто-то из таких же запоздалых студентов, как она удивлённо вскрикнул. Затем раздался тихий шелест позади. Девушка резко оглянулась, заметив в зимних сумерках человека, появившегося у самых ворот. Без всякого зова у ног Беллы материализовался большой чёрный пёс и зарычал на Дэймона. Она взглянула на него до боли в глазах, всматриваясь в словно застывшие черты. А на дороге меж коттеджей. Вертелись всё новые и новые вихри, оставляющие после себя незнакомцев. Время будто остановилось. И тут тишину прорезал волчьи вой со стороны леса. Полумрак осветили вспышки проклятий, воздух взорвали десятки самых разных звуков. За воротами во дворе Академии раздался громкий взрыв, и горячая волна ударила девушку в спину, взметнув её волосы. Словно сигнал к действию. Пёс рванулся вперёд и прыгнул на моро. Резкое движение руки и фамильяр застыл в полёте. На мгновение, прежде чем со свистом отлететь в сторону, исчезнув за оградой моста. Но практически сразу возник на том же месте, завершая свой прыжок и впиваясь зубами в выставленное предплечье. Бэль швырнула следом отталкивающее заклинание и повернулась убегать. Но впереди был ещё один. Снова заклятие, вперёд и за спину. Ни одно не попало в цель. Фамильяр снова был сброшен с моста, после чего больше не появился. Противники слишком быстро реагировали, выставляя щиты. Они не нападали, а медленно шли в её сторону. Призрачная сова метнулась во второго, вцепившись когтями ему в лицо. Раздался вой, нечеловеческий, от которого зашевелился каждый волосок на коже. Чёрная фигура сгорбилась, меняясь во внешности. Чёрный луч со стороны моро попал прямо между птичьих крыльев, и фамильяр растворился в воздухе. В груди Белла что-то оборвалось, накрывая первобытным страхом. Сгорбленная фигура незнакомца выпрямилась, являя белое лицо с вампирьей москалом. Судорожно выдохнув, обернулась. Тот, кто носил внешность Дэймона, тоже начал меняться. Она отпустила все мысли, как учил когда-то Майк. Заклятья полетели разящими лучами. Белль на чистых инстинктах уворачивалась отпущенных в неё проклятий и ставила щиты. Уже на второй минуте она поняла, что убивать её не планируют. И от этого стало ещё страшнее. Крутанувшись и послав дикое пламя, сразу в двоих она ринулась в бок. Схватилась за ограду и перекинула ногу. Судя по воплям одного из нападавших, огонь его всё же достал. Оглянувшись на оставшегося противника, увидела кроваво-красные глаза на искажённом лице Дэймона Моро. И прыгнула вниз.